Глава 23 Следующий привал состоялся возле озера. У меня уже устали ноги, и хотелось немного прогуляться. Разумеется, одну меня не оставили, теперь за мной присматривал не только люк, но и прочие сопровождающие. А еще сам Эрланд лично. Не хотел, чтобы его добыча снова исчезла. Место, где остановилась карета и всадники, оказалось очень живописным. Большое озеро с чистой по виду водой притягивало взгляд. Так и хотелось окунуться, смыть дорожный пот, но не на глазах же у стольких мужчин. Достаточно и того, что их предводитель видел меня практически без одежды. «Не отходи далеко», — приказал мне правитель Лунсфальда. «Уже скоро поедем дальше, я не хочу снова тратить время на твои поиски». Я закусила губу, его слова прозвучали без малейшей заботы. Да и умел ли он вообще о ком-нибудь заботиться? За неимением желанного уединения приходилось довольствоваться тем, что было мне доступно, красивым видом, свежим воздухом, твердой землей под подошвами туфель. Не беспокоясь о закрытом темном платье, я села прямо на траву и с наслаждением вытянула ноги. «Как же хорошо, что даже когда, казалось бы, теряешь все, составлявшее незыблемую основу твоей жизни, остаются вот такие простые радости. Но будут ли они у меня в Лунцфальде?» Или Эрланд-завоеватель запрет меня где-нибудь в башне своего замка? Я мало что слышала о его стране. Говорили, будто в тех краях холодно, а природные условия достаточно суровы. Впрочем, как и люди, которые там живут. После дороги меня немного разморило, и я прикрыла глаза, чувствуя на веках солнечное тепло. Сейчас бы представить, что я где-нибудь в дворцовом саду. Но, увы, даже фантазия отказала мне в том, чтобы хоть ненадолго погрузить в иллюзию. Будто все в порядке, и моя жизнь не свернула в неизвестность так круто и необратимо. Вдруг что-то изменилось, разом схлынула блаженная нега, и меня точно хлестнуло ощущением близящейся опасности. «Госпожа, поберегитесь!» — услышала я отчаянный крик Люка, открыла глаза и завизжала от испуга, увидев прямо перед собой оскаленную пасть какого-то чудовища. Иначе его и назвать было нельзя. Размером он оказался примерно с волка или крупную собаку, но стоял на задних лапах, передние же с огромными когтями тянулись ко мне. Длинное тело, поросшее крючковатой черной шерстью, страшная вытянутая морда, а глаза, они светились красным. Я понимала, что наверняка не успею убежать, все тело словно окаменело от пронизывающего до костей ужаса. Я уперлась ладонями в землю, попыталась отползти, поджать ноги, а оживший кошмар все приближался. Я и не заметила того момента, когда появился Эрланд. Он был вооружен и двигался точно молния Сверкнул клинок, и из распоротого горла чудовищного зверя хлынула кровь. Ее брызги попали на меня, на одежду, на руки, даже на лицо. Массивное тело нападавшего покачнулось и рухнуло на землю, туда, где только что были мои ноги. Я судорожно открывала рот, как выброшенная на берег рыба. Казалось, будто задыхаюсь. Меня трясло, как в лихорадке, а ощущение от липкой чужой крови, пропитывающей ткань платья, вызывали омерзение и дрожь во всем теле. «Еще немного, и... я была бы уже мертва, если бы лунцфальдец не появился так вовремя». Он приблизился и резко поднял меня с земли, схватившись за мое плечо одной рукой, а в другой все еще сжимая меч. «Аниарь, да что с тобой такое?» — рявкнул мужчина. «Никогда не видела, как убивают?» «Нет», – выдавила я. «И на охоте не бывало?» Я покачала головой. Никогда. Ильма не раз ездила с отцом и его приближенными, а меня не брали, да я и не стремилась. Какая радость может быть в том, чтобы видеть гибель беззащитных животных и птиц? Да еще потехи ради, чтобы потом похваляться трофеями. Ведь никто из этих людей не голодал, и у них не было нужды добывать себе пищу таким варварским способом. Но это существо, кем бы оно ни было, ничем не походило на обычных лесных зверей. Скорее выглядело порождением бездны, в которую, как говорят церковники, после смерти попадают души грешников. При мысли о том, что еще немного и эти острые клыки сомкнулись бы на моей шее, меня затрясло еще сильнее. «Не вздумай снова терять сознание, все уже позади», — сказал мне Эрланд и кивнул в сторону озера. «Можешь же искупаться и сменить одежду». но «Никто не будет на тебя смотреть, только я. Все слышали?» Обернулся он к остальным, и те, отвернувшись, зашагали в сторону, где стояли привязанные к деревьям лошади. Последним был люк. Перед этим он бросил на своего господина восторженный взгляд, а мне улыбнулся. Похоже, этот мальчишка действительно восхищался Эрландом-завоевателем. Да так, что даже наказание от него принимал как награду. А теперь и вовсе после того, как тот убил едва не растерзавшее меня чудовище. Я покосилась в сторону, распростертой на траве мохнатой туши, и меня опять затрясло. Что это такое? И почему, проигнорировав всех других, кто находился рядом, оно ринулось в мою сторону, с явным намерением напасть именно на меня? «Тебе стоит помочь раздеться, Аньяри?» спросил Эрланд. «Не стоит», отозвалась я. «Но мне понадобится чистая одежда из моего сундука», И спасибо за то, что спасли.